Глава тринадцатая. Оказывается, идея устранить Никиту возникла у Дениса сразу же, как только он понял, с какой целью прибыл в поселок молодой человек. Оставить Наталью безвозможного наследника – это первое. И кроме того, Денис опасался, что Никита раньше времени расскажет Наталье о ее богатстве, о котором она до сих пор не подозревала. Дарственная была осуществлена в январе этого года, и отчет из налоговой за истекший период на адрес Натальи еще не поступал. Иначе она бы удивилась несоразмерному большому налогу на земельный участок, начала бы разбираться и узнала бы правду. А я рассчитывал, что мне удастся придумать план, по которому ты добровольно уступила бы нам свой участок в курортном районе. Это как же? Ну, можно было бы обмануть тебя, сказать, что участок ничего не стоит, или вообще предложить подарить нам этот свой участок, деньги заплатить тебе наликом, а с нотариусом договориться так, чтобы в дарственной она указала участок не в уткиной луже, а в курортном районе. Вот к чему ты завел со мной разговор. Не хочу ли я продать свой участок? Надеялся, что объегоришь меня. Это помогло бы сохранить тебе жизнь. Я человек миролюбивый. Ты это уже говорил. Лично я не питал зла ни к одной из своих жертв. Мне просто было нужно, чтобы справедливость восторжествовала. Когда Никита закончил обсуждать с Филимоном свой план примирения с тобой, я пошел за ним, догнал. Мы разговорились. Я притворился, что увидел тебя совсем недавно и привел Никиту на берег озера. Было уже совсем поздно, он даже удивился, что ты забыла там. Но я его заверил, что это станет для него сюрпризом. Как все люди, Никита был любопытен, тем более, что от меня он опасности не ждал. Он же не знал, что я планирую его убить, а тело скинуть в озеро. Когда мне представился подходящий случай, я ударил его камнем по голове, тело скинул в озеро и камень кинул туда же. Камень нужно было привязать ему к ногам, наставительно произнесла Наталья. Тогда тело бы еще долго не нашли, а может и вообще никогда бы не нашли. В следующий раз обязательно учту. А что случилось с Борисом? К тому времени я уже понимал, что за тобой нужно приглядывать. И также я понимал, что мирного решения нашего вопроса уже не будет. Потом к тебе прикатил этот Борис, тоже начал свататься. Я видел вас вдвоем. Вы так мило ворковали. Ты даже дала ему свою пеструю шаль с зелеными кистями. Просто чтобы он не замерз. У нас с ним ничего не могло быть. Но я-то этого не знал. «Филимон считал, что ты только и мечтаешь, как бы снова выйти замуж. А я знаю, что бывают такие женщины, которым обязательно нужно быть замужем, и не хотел, чтобы ты выскочила замуж за этого Бориса, раз уж с Никитой у тебя не получилось. Мне не составило труда разговорить Бориса. Стоило мне сказать, что ты обожаешь рыбалку, а я знаю место на берегу, где отлично клюет рыба». Могу ему показать, чтобы он привел тебя туда, и тем самым завоевал твое сердце и расположение, как он сразу же пошел со мной. Ну, а дальше все повторилось по-прежнему сценарию. Камень, удар, труп в озере. Чудовищно, эти ребята не были тебе опасны. Ты убил их совершенно зря. Я не мог рисковать. Но в итоге ты рисковал, и еще как. Никто не видел, как я их убивал а вода смыла все следы. Какая-то несусветная глупость, а если бы завтра ко мне приехали все мои родственники? Филимон рассказывал, что у тебя никого нет. Была одна бабка, да и она померла. Говорил, что во всем мире у тебя из близких есть лишь твой бывший муж, которому ты до сих пор неровно дышишь, но которому на тебя начхать. И мне тоже на него начхать. Напрасно ты убил Никиту. Надо было сперва мое мнение на этот счет спросить. «Женщинам в таких вопросах доверять нельзя. Я тоже с одной девушкой был знаком. Она меня уверяла, что мой друг ей совсем не интересен и даже неприятен, а потом взяла из за него замуж вышла, а обещала, что со мной под венец пойдет. И как вам после этого верить?» Тут Денис кое в чем был прав. Наталья не решилась с ним спорить. «Ну а дед Филя? Неужели он не подозревал, что ты его ненавидишь?» «Ведь сколько времени ты уже живешь в Уткиной луже?» В апреле заехал. Потом стал дом для жены и дочек поближе к Филимону присматривать. Повезло нам. Я, когда дом на лето для нашей семьи подыскивал, даже не ожидал, что так близко от дома Филимона жить будем. А тут практически бок о бок оказались. Жена была в полном восторге, девочки тоже. Когда Денис говорил о жене, Голос его немного менял интонацию, а лицо смягчалось. Похоже, жена и дочки были для него всем. «Значит, ты целенаправленно подыскивал дом, чтобы держать Филимона под присмотром?» «Да, это и было моей задачей. Я же тогда еще не знал, что он такой, сука, окажется, возьмет и свое богатство чужому человеку подарит. У него же родной ребенок был». Почему он о нем не подумал? Ты его ребенок. Хочешь знать имя наследника? Вставай и поехали к нотариусу. Там все и узнаешь. И видя, что Наталья медлит, он ее подбодрил. Не бойся, убивать я тебя не стану. Раз мы договорились, что ты добровольно на законного наследника все перепишешь, то и я к тебе по-человечески отнесусь. Но Альберта своего предупреди. Хочет жить пусть не суетится. И ты сама, кстати говоря, тоже это учти. Чуть что, я почую неладное, тебе конец». И Денис взмахнул в воздухе рукой, то ли хотел для наглядности продемонстрировать ее мощь, то ли просто захотелось размяться, но так или иначе. Это оказалось плохой идеей. Потому что многострадальная табуретка, из последних сил терпящая на себе тучное седалище Дениса, теперь окончательно сдалась. Ножка у нее подломилась, раздался треск, и Денис с громким воплем полетел на пол. Этой минуты и ждала Наталья. Путь к заветной вилке был свободен. Двигалась она так быстро, что на мгновение обогнала собственную тень. Один короткий миг понадобился Наталье для того, чтобы сунуть руку в ящик на ощупь определить нужную рукоятку и вытащить вожделенную вилку. Теперь она была худо-бедна, но вооружена. Если ткнуть такой вилкой Дениса в лицо, то возможен летальный исход. Конечно, убивать Наталья его не собиралась. Ни к чему ей уподобляться таким вот Денисом, пусть судьбу преступника решает суд. Но вооружившись, Наталья перестала быть жертвой. Это было для нее главное. «А ну лежать!» – прикрикнула она на Дениса, который вяло шевелился, пытаясь извлечь свою упитанную тушку из-под стола. «А то заколю!» И Наталья подняла повыше свое оружие и даже несколько раз взмахнула им, словно нанося колющие удары. Но Денис почему-то совсем не испугался. Он выглянул наружу из-под скатерти и ухмыльнулся. Такой ответ на вполне реальную угрозу быть заколотым Наталью удивил. Она покосилась на свое оружие и онемела. О, несмываемый позор и ужас! В ящике лежали два предмета с одинаковыми рукоятками. Большая вилка для мяса и безобидная шумовка. И Наталью угораздило достать именно последнюю. И сейчас она с угрожающим видом размахивала в воздухе шумовкой, которой можно было разве что таракана прихлопнуть. Да и то при условии, что рыжий и усатый не проявит достаточной прыти. Дальше все было как в дурном сне. Принявший вертикальное положение Денис заставил Наталью собраться, проверил, взяла ли она с собой паспорт и повел ее на улицу, где их уже ждала припаркованная машина. Наталья искренне надеялась, что им навстречу попадется кто-нибудь, кому она могла бы обратиться за помощью, но, увы, никого им не встретилось. Соседи еще дрыхли, а полицейские... Куда подевались полицейские? Наталья не могла взять в толк. Разве что тоже заснули, уморенные прошедшей ночью. Очень не хотелось в такое верить, но как иначе объяснить отсутствие Архипа с коллегами и Сашей с Василием? И Наталья приняла единственно верное, как ей казалось, решение – бежать. Видимо, Денис что-то такое почувствовал, потому что предупредил. Вздумаешь рыпаться, сверну башку. Потом заберу твой паспорт, найму актрису, заставлю сыграть твою роль. И все. За то, что ты до сих пор жива, должна благодарить мой мягкий характер. Всегда я из-за него страдаю. Денис запихнул Наталью в свою машину и отвез в нотариальную контору. Перед тем, как зайти к нотариусу, он предупредил Наталью. «Одно неверное слово, и мы уходим, но выйдешь ты трупом». Наталья не знала, как ей себя вести дальше, бежать, но Архип велел ей идти до самого конца. И Наталья покорилась. В конце концов, договор дарения сам по себе еще ничего не значит. Его нужно зарегистрировать в государственных органах, а это тоже требует ее личного участия. И путь туда не близкий. Мало ли что еще случится за это время. Полицейские, например, активизируются. Когда они зашли в контору, Денис громко воскликнул. «А где же Семен Иванович?» «Я за него». За столом сидел молодой человек чем-то очень отдаленно похожий на нашего президента. «Вы не переживайте», — обаятельно улыбнулся он. «Семен Иванович мне все объяснил». «Точно?» «Абсолютно точно. Можете рассчитывать на меня, как на него». И все же, несмотря на полученное заверение, Денис выглядел недовольным. «Я бы хотел иметь дело лично с Семеном Ивановичем». Увы. Это никак невозможно. Семен Иванович находится в больнице. Выпишется оттуда очень нескоро. Так что, если вы хотите ждать до его возвращения, то... Нет, оформим договор сейчас. Вот наши паспорта, вот документ на землю. Она хочет подарить участок мне. Вот как? Более чем щедрый подарок. Я вижу тут целый гектар земли. Дарительница, я к вам обращаюсь. Наталья вздрогнула, поняв, что нотариус смотрит на нее. «В соответствии с законом должен спросить вас, осознанно ли вы совершаете этот шаг». О да, больше Наталья ничего не сказала, а нотариус взялся за составление договора, по которому гектар золотой земли переходил из рук Натальи в руки Дениса. Получилось это у нотариуса довольно быстро. Наталья даже не предполагала, что можно так быстро обеднеть на целых сто миллионов. Потом нотариус дал подписать документ по очереди Наталье и Денису и заявил, что они свободны. «Теперь мы можем идти?» – спросил Денис, получив в руки столь нужную ему бумажку. «Идите», – ласково произнес молодой человек, Глядя на него с какой-то удивительно светлой улыбкой И уже ровно через секунду После того, как Денис повернулся в сторону выхода И подтолкнул в том же направлении Наташу В нотариальной конторе началось нечто невообразимое Буквально из всех щелей дверей полезли люди Они лезли из приемной, из соседнего подсобного помещения Они вылезали из открытых шкафов и даже из холодильника выпрыгнул худощавый молодой человек. Но самое главное было не это. Самое главное было то, что Наталья знала всех или почти всех явившихся спасать ее людей. И это было прекрасно. Настолько прекрасно, что Наталья даже на минуточку расчувствовалась и заплакала. «Я думала, что вы меня бросили». «Ну что ты», – возмутился Архип, – «как бы мы могли? Ведь это же была специальная операция. Если бы мы ее прервали, то нам бы всем намылили шеи». Наталья кинула на него полный слез взгляд, и Архип тоже расчувствовался. «Ладно, шучу, конечно. Но почему вы не пришли мне на помощь еще там, дома?» Понимаешь, улик набралось что-то маловато. Начальство велело зафиксировать факт посещения преступником нотариуса. И тут Наталья спохватилась. Ой, нужно уничтожить договор дарения, который я подписала. Не нужно. Почему? Во-первых, эта бумага послужит лишним доказательством на суде. А во-вторых, она ничего для тебя не меняет. Но я могу потерять свой гектар счастья. Наталья возмущалась так громко, что в их разговор счел нужным вмешаться нотариус. «Не потеряйте», – заверил он Наталью, улыбаясь все той же своей безмятежной улыбкой. «Этот договор для суда. Важная улика. А для вас просто никчемная бумажка». «Почему?» «Потому что я такой же нотариус, как вы, рабочий с плантацией по уборке сахарного тростника». Доводилось вам там работать? Нет, никогда. Вот и я не имею такой должности. Позвольте представиться, старший помощник следователя Барков Илья. И он снова улыбнулся Наталье своей замечательной улыбкой. Находился тут при исполнении, а настоящего нотариуса, того самого Семена Ивановича, мы задержали. У нас будут к этому господину несколько неудобных вопросов в частности почему задержанный нами гражданин мишкин был так уверен что весьма сомнительный договор дарения будет оформлен у нотариуса без всяких лишних вопросов да это надо выяснить согласилась наталья но еще я хочу понять неужели Денис и есть наследник деда фили Ну что вы, как говорится, он ему ни с бабушкиной, ни с дедушкиной стороны не родственник. Но ведь в договоре дарения он указал свое имя. Все правильно. К нотариусу явился он сам. Паспорт у него был с собой на свое имя. Значит, и дарение оформлено было бы на него. Но Денис все время твердил, что он борец за справедливость, что участок должен быть возвращен законному наследнику. Выходит, наследник – это он? Нет. Возможно, он впоследствии собирался передать участок законному наследнику, но лично у меня что-то есть большие сомнения на сей счет. Скорее всего, этот тип был намерен оставить все как есть. А наследнику время от времени просто выплачивать кое-какие дивиденды. На чулки там, да на помаду. Чулки, помада? Выходит, наследник – женщина? Она самая, дочь Филимона Андреевича, с которой он не поддерживал отношений вот уже почти 30 лет. И потому ничего удивительного не было в том, что даже столкнувшись с ней нос к носу, он ее не узнал. А она? Она его узнала? Помимо воли, Наталья почувствовала интерес к этой истории. Столько лет они жили с дедом Филий бок о бок, а Наталья совсем не знала подробностей, почему ни дочь, ни жена никогда к нему не приезжали. И теперь Наталье очень захотелось это выяснить. Илья ее понимал. «Эту удивительную семейную сагу со всеми ее подробностями мы с вами обязательно обсудим», — сказал он Наташе. «Но только это будет не сейчас. Это у нас с вами случится чуть позднее». Свое слово Илья сдержал, но этому предшествовало ряд удивительных событий, о которых речь еще впереди. А пока что Наталье пришлось вдоволь покататься в отдел полиции, чтобы снова и снова давать там свои показания по факту совершенных Денисом преступлений. Общаться ей приходилось с самыми разными людьми. Сперва с ней разговаривали помощники следователя, младший и старший, а потом уж и сам следователь. Но никто из этих людей, ни Архип, ни Илья, не желал давать ей подробных комментариев касательно того, что за личность скрывалась под маской дочери деда Филимона. Спросить у Лены, матери детей с котятами, Наталья не могла. И мать, и дети исчезли внезапно и загадочно. Словно бы никогда и не арендовали свой маленький желтый домик. И никто не знал, куда они подевались. На участке блуждал лишь один маленький, жалобно мяукающий от голода и страха котенок, которого Наталья подобрала, а потом, помятуя былой опыт, попыталась вернуть заводчице, той самой похожей на цаплю женщине. Но та от котенка категорически отказалась. Вот еще, клиентов у меня на него нет, а держать у себя я не буду. Неизвестно, в каких условиях животное содержалось до сих пор. Может быть, он теперь весь кишит паразитами или вовсе болен. Еще других моих животных заразит. Подержите его в карантине. Отдельная клеточка и усиленное питание, в котором малыш явно нуждается. Некогда мне с ним возиться. Тем более, что я знаю, что у этого животного есть хозяева. «А значит, они могут за ним вернуться. Стало быть, в ближайшее время продать животное второй раз я уже не смогу». «И как вы предлагаете мне с ним поступить?» – рассердилась на нее Наталья. «Нужно оставить малыша одного на пустом участке? Пусть его сожрут собаки или сам помрет от голода?» «Меня это не касается», – заявила цапля. «Животное было мной продано в идеальном состоянии. Сейчас его состояние таковым не является». Это видно невооруженным глазом. А моя репутация заводчицы должна быть безупречна. Я не могу позволить себе продать больное или зараженное паразитами животное. А это значит, что мои предназначенные для разведения и продажи животные не могут общаться со всяким там уличным сбродом». «Какой сброд?» Наталья даже задохнулась от возмущения. «Это ваш котенок, ваш!» «Был мой и был мною продан». «На этом наши с ним отношения и закончились. С вами, кстати говоря, тоже. Прощайте!» «Что ж», – тихо произнесла Наталья, – «и вы прощаете. И еще мне искренне жаль ваших кошек». Но цапля уже захлопнула перед ней дверь. Видимо, боялась, что невидимые глазу микробы и бациллы с котенка все-таки проникнут к ней на участок. Или того пачи, какой-нибудь шустрый паразит соскользнет с котенка и сумеет проскользнуть, в ее царство идеальной чистоты и здоровья. «Тогда я забираю котенка к себе!» – крикнула Наталья. И, не дождавшись ответа, отправилась домой. Там ее уже поджидали. К удивлению Натальи, это была та самая тетка в люрексе и с кроликами. В этот раз у нее тоже была с собой клетка, в которой сидели очаровательные глазастые крольчатки. Насколько могла судить Наталья по своей неопытности, те самые, что у нее уже жили недавно. «Я тут подумала», – произнесла женщина вместо приветствия, «а не поменяться ли нам с вами? Кроликов у меня много, отдам парочку вам на обмен. Но у меня из животных только котенок и козы». Котенок словно услышал, о чем идет речь, спрятался поглубже за пазуху. Ему явно не хотелось, чтобы его меняли на кроликов. «А мне как раз козочка и нужна», — обрадовалась женщина. «Можно самую маленькую и молоденькую? Я уж ее выращу, будет у меня свое молочко, а то замучилась я за каждым разом в магазин бегать». Обмен состоялся к обоюдному удовольствию. Но гости все прибывали, и к вечеру пожаловала старушка, хозяйка щенка-пирата. Щенок тоже был с ней. И Наталья сперва испугалась, что начнутся какие-то претензии, что она как-то не так ухаживала за щенком, из-за чего его здоровье претерпело катастрофические изменения худшему. Но все оказалось совсем не так. Старушка долго мялась, было видно, что человек она деликатный. Она и в прошлый раз шума не поднимала, тихонько стояла в сторонке, ожидая, когда решится ее дело. И в этот раз Наталье пришлось потратить немало усилий, чтобы разговорить эту тихоню и скромницу. «Даже не знаю, как к вам и обращаться после всего того, что между нами было. Честное слово, мне так неловко вас тревожить, но так уж получилось, что никто не соглашается взять пирата к себе». «Взять? Но вы же покупали его для внуков». «Совершенно правильно. Но я же не ожидала, что родители решат отправить внуков на все лето на море, и мне нужно ехать с ними. А щенка вы с собой взять не можете?» «Не могу», — призналась старушка. «Зять снял для нас целый дом, но хозяева дома категорически против присутствия в нем домашних животных. Специально оговорили это в договоре. Может быть, вы заберете пирата себе?» совсем или до осени?» «До осени или совсем? «Он же денег стоит!» «Да что там деньги?» — обрадовалась старушка. «Не надо мне никаких денег. Я уже сама готова приплатить тому, кто его у меня заберет. Так что, возьмете?» «Если совсем, то возьму. А то нехорошо получится. Щенок ко мне привыкнет, а потом вы вернетесь и его у меня заберете». «Нет, не заберу». Зять поговаривает, что они с семьей и вовсе совсем в теплые края хотят переехать. Пока переезд до обустройства на новом месте, собака будет только мешать. Возьмите щенка себе, очень вас об этом прошу. Ладно, заберу пирата к себе. Старушка до того обрадовалась, что пыталась всучить Наталье деньги за проживание и питание хотя бы за месяц. От денег Наталья не без внутренней дрожи все-таки отказалась. Тогда бабушка сбегала к себе домой и приволокла огромный рюкзак до самого верха, забитый всевозможным собачьим приданным. Миски, игрушки, подстилки, домик и даже переноска и поводок с намордником. «Последнее явно лишнее», — улыбнулась Наталья. «Берите, берите, он крупный вырастет, еще пригодится». «Кстати, тут вот еще щенячья метрика, потом нужно будет на паспорт обменять». Метрика оказалась, как полагается, с печатями. «А ты у нас, оказывается, сильно породистый пес!» С удивлением разглядывая бумагу, произнесла Наталья. «Кто бы мог подумать!» Попрощавшись со старушкой, Наталья пристроила своих новых питомцев по местам и рассмеялась. Теперь только осталось, чтобы хозяйка на сетке с цыплятами появилась. И что бы вы думали, не успела Наталья так подумать, как в калитку постучали. Там стояла хозяйка курицы, держа в руках памятную Наталье корзину. Чего вам, цыплят не досчитались. Тут уж я ничем вам не помогу, больше цыплят у меня нету, всех вам отдала. Да не в том дело. «Нехорошо как-то получилось у нас с вами, не ни по-соседски». «Никто и не говорит, что воровать куру у соседей хорошо, но я тут ни при чем, я же вам объясняла». «Я вас не виню, просто накинулась на вас до сих пор стыдно. Я же видела, что курица вам ко двору пришлась, Уважи своей птицы никакой нету. Вот и возьмите мою цыпу, она наседка от Бога, Скольких цыплят она у меня вырастила и до ума довела. Она вам и этих вырастет. Как подрастут, оставьте себе одного петушка и всех курочек. Они вам яйца нести будут. Вы это серьезно? Очень даже серьезно. Берите, берите. А то меня совсем совесть замучила. И хозяйка буквально всучила цыпу обомлевшей Наталье. Чудеса да и только. А если что, спросить понадобится... «По первости, то всегда заходите, милости просим, не стесняйтесь». Но если кто думает, что на этом череда удивительных возвращений в жизни Натальи закончилась, то он здорово ошибается. Потому что главное еще только поджидало ее впереди. Не успела Наталья наиграться со своими новыми питомцами и нарадоваться тому, что они опять все вместе, как к ней ворота, Раздался требовательный стук. Именно в ворота, а не в калитку, как в прежние разы. Выглянув, Наталья обнаружила за калиткой Серафиму, которая держала в руках конец веревки, на другом конце которой был привязан огромный черный козел с такими громадными рогами, которых Наталья прежде ни у кого не видывала. Вот. Почти сердито произнесла Серафима вместо приветствия. «Привела». «Это что?» «Забирай своего козла, отдавай мне моего». Наталья испуганно попятилась. Она решила, что Серафима неожиданно сошла с ума. Но Серафима решила, что Наталья таким образом приглашает ее пройти и двинулась вперед. Козел тоже обрадовался и рванул вперед. Двигался он так быстро, что Серафима прошляпила момент начала его движения, веревка вылетела у нее из рук, а козел, свободный и счастливый, огромными скачками понесся к Наталье, но та не тронулась с места, хотя прекрасно понимала, какой ущерб может нанести ей чужой козел. И все же что-то в облике этого постороннего животного казалось Наталье своим родным и любимым. И хотя ни мастью, ни рогами, ни тем более статью этот козел не был похож на ее пропавшего Джекушку, но она все же прошептала «Джек! Джекушка!» И козел, добежав до нее, замер возле Наталии, словно вкопанный. Потом он подсунул ей свою голову под руку, как всегда делал Джек, когда хотел, чтобы она ему почесала лобик. «Неужели?» – прошептала Наталья, начинающая верить в переселение козлинных душ. «Джекушка, это ты?» И тут козел поднял голову и заорал таким громким голосом, что Наталья тут же оглохла. Но когда очнулась, то поняла, что ее козлы из сарая отвечают чужаку. Они тоже его узнали. «Это что?» Не веря своему счастью, спросила она у Серафимы. «Мой Джек? Но как? Я не понимаю». Серафима выглядела по-прежнему недовольной, но недовольство это распространялось на нее саму, не затрагивая на сей раз Натальи. «А чего тут понимать?» – буркнула женщина, избегая глядеть на Наталью. «Забрала я у тебя своего козла». «Да чего уж там, скажу прямо. Украла. Ты у меня его обманом выманила, а я у тебя его украла. А теперь возвращаю. Совесть меня заела. Стыд и позор, как я поступила с тобой. Злешься на меня?» «Нет», — помотала головой Наталья, и Серафима тут же значительно повеселела. Но Наталья не могла прийти в себя. «Так что же, все это время Джекушка жил у тебя?» Как видишь? «Неплохо он подрос, а?» «Да уж», — потрясенно прошептала Наталья, «очень, но погоди, он же черный». «И что? Перекрасила я его». «Вот почему у тебя во дворе совсем нету черных козлят», — сообразила Наталья, «а я-то голову ломала». «Знала бы ты, сколько краски на него уходит, пожалела бы меня». «Так ты точно не злишься?» Наталья снова помотала головой. «Тогда отдавай мне моего маленького Джека, а этого я оставлю тебе. Все справедливо. Ты не находишь?» Наталья подтвердила, что никаких претензий к Серафиме не имеет, и они пошли выбирать подходящего козлика. Разумеется, им оказался тот самый малыш Джек, которого привела Юля. И Наталья понимала, что козлик идеален, и Серафима опытным глазом оценила потенциал юного самца. И лишь когда Серафима уже уходила, уводя на веревки маленького козлика, Наталья осмелилась ее окликнуть. — А Измиральда Как? — Она у Анатолия, — не оглядываясь ответила Серафима. Анатолий крепился до позднего вечера но вечером появился и он введя на поводке пятнистую козу отмывать будешь сама заявил он Наталье. предупреждая, что краска очень стойкая ни бензин ни спирт ее не возьмет а впрочем можешь и так оставить удой уэски от этого хуже не станет осенью линька пройдет она снова сама собой станет ты себе даже не представляешь как я задолбался ее все время красить и вечно бояться что ты свою козу признаешь она не моя «Это твоя коза. Я тебе ее отдал, ты ее вырастила. Потом не захотела возвращать. Я у тебя ее украл. Теперь прошу принять назад. Муки нечистой совести такое дело, что никакой удойной козы не захочешь. Да и скучает она без тебя». Пятнистая эсмеральда и впрямь ластилась к Наталье, словно ручная козочка. Впрочем, она и была ручной, и до сих пор помнила запах рук, которые выпаивали ее в детстве вкусным молоком.